Глава двадцать вторая. Начальник архива повествует о былых делах, размышления судьи Ди о трех возможных обвинениях. Судья Ди неторопливо прошел в первый двор храма, там было совсем светло, от десятков больших бумажных фонарей с надписью «Онк». Пуянский суд. Под руководством Хуна и Дзяо Тая стражи закрепляли блоки на балках колокольни. Увидев судью, советник Хун поспешил подойти к нему и узнать о том, что было дальше. Судья Ди порадовался, что тот выглядит так же, как и до происшествия с колоколом. Он рассказал про арест Линь Фаня и про скрытый коридор, соединяющий особняк с храмом. Пока советник помогал судье надевать верхнее платье, тот отдавал распоряжение Дзяо Таю. «Пойдешь на загородный участок Линь-Фаня с пятью стражниками. Там разыщешь четырех стражей, которые сменили вас на посту. Арестуйте всех, кто там проживает. Не забудьте людей на Джонке, пришвартованной к пристани». Это будет нелегкая ночь, Дзяо Тай, но я хочу, чтобы все приспешники Линьфаня оказались под замком. Дзяо Тай бодро ответил, что он не против беспокойной ночи, и тут же начал отбирать из стражей пятерых покрепче. Судья подошел к колокольне, блоки уже были поставлены, тяжелый колокол медленно подняли на крепких тросах на прежнюю высоту в метре от плиты. Судья Ди посмотрел на утрамбованную площадку под колоколам после безумного получаса, когда они пытались вырваться из бронзовой темницы. Кости оказались разбросанными. «Дзяо Тай передал вам мои указания», — обратил Сон к начальнику стражи. «Повторяю, когда кости будут собраны, тщательно просейте пыль и разберите мусор. Возможно, удастся найти другие важные улики. После этого можете обыскать особняк Линь Фаня. Четверых стражей поставьте на охрану. Доложите мне завтра утром». На этом советник Хун и судья Ди говорили, покинули храм высшей мудрости. Во дворе их ждали носильщики, которые и отвезли их в суд. Следующее утро предвещало прекрасный осенний день. Судья велел архивариусу отыскать В «Поземельной книге» документы по Храму Высшей Мудрости и особняку Линь Фаня. Потом уже с некоторым опозданием позавтракал в саду за кабинетом, а советник прислуживал ему. Когда судья снова уселся в кабинете за столом с чашкой чая, вошли Ма Жун и Дзяо Тай. Судья приказал писцу принести и им по чашке чая и поинтересовался у Ма Жуна — Трудности при аресте людей Линфаня не возникало. «Все прошло гладко», — улыбнулся Мажун. «Управляющего я нашел лежащим без сознания там, где ваша светлость его уложила. Его и лень Фани я передал стражникам. Потом мы обыскали весь особняк в поисках остальных, но нашли только одного здоровяка. Этот негодяй сразу начал грубить. После недолгих уговоров он все же позволил себя связать. И так у нас четверо задержанных». Лин Фань управляющий, один его подручный и старый превратник. Я доставил сюда ещё одного задержанного, добавил Цзяо Тай. Оказалось, что в загородном доме живут трое вся они простые крестьяне из кантона. На джонке мы обнаружили пятерых: четверо матросов и капитан. Матросы просто безмозглые парни, а вот их капитан «По всем приметам, закоренелый преступник, крестьян и матросов я оставил под присмотром квартального в его доме, но капитана заключил в тюрьму». Судья Ди кивнул. «Вызови начальника стража, — приказал он писцу, — потом зайдешь к госпоже Лян и скажешь ей, что я хочу ее видеть как можно скорее». Начальник стража почтительно поприветствовал судью, — и встал перед столом. У него был усталый, но явно довольный вид. В соответствии с указаниями Вашей Светлости на пыще на челон мы собрали останки Лян Кэфа и поместили их в короб, находящийся ныне в суде. Мы тщательно просеяли пыль под колоколам, но ничего не обнаружили. Затем под моим личным наблюдением был произведён обыск в особняке Линь Фаня, и все комнаты опечатаны. Наконец, я взял на себя обследование водного пути, скрытого под тайным люком. Под аркой была привязана маленькая лодка. Я взял факел и, отталкиваясь шестом, проплыл до конца подземного канала. Он выходит к реке прямо за шлюзом. Там на берегу я нашел еще один каменный грот, скрытый в кустах. Он так мал, что на лодке туда не проплыть. Но если спрыгнуть в воду, то можно поднырнуть». Поглаживая усы, судья Ди с уровом посмотрел на него. Ты, дружище, заметил он, вчера ночью проявил завидное усердие. Мне очень жаль, что осмотр подземного канала не увенчался находкой спрятанных сокровищ. Полагаю, однако, что всобняке или нефане нашлось немало лежавших не на месте вещиц, которые перекочевали в твой широкий рукав. Образуйся же, приятель, иначе тебе нездорова сможешь идти. Начальник стражи поспешил удалиться. Этот вороватый негодяй, сказал судья Ди своим помощникам, по крайней мере, объяснил нам, как управляющий сумел тогда покинуть город, не попав в поле зрения часовых у шлюза. Он наверняка проплыл подземным каналом и, поднырнув под дно, оказался в реке. Пока он говорил, вошёл начальник архива. Он поклонился и положил перед судьёй стопку документов, пояснив: "По приказу вашей светлости я с самого утра искал папки с актами о земле, и вот нашёл документы о владении Линь Фаня. Первый из них, степенно продолжал он, пятилетней давности. В нём говорится о покупке Линь Фанем особняка храма и загородного участка. Все три объекта когда-то принадлежали господину Ма, землевладельцу, который живёт теперь за восточными воротами города. Храм был оплотом тайной секты, запрещённой властями. Мать господина Ма верила в даосскую магию. Она пригласила в храм шестерых монахов, которые должны были отслужить поминальные молебны по её покойному мужу. Глубокой ночью монахи устраивали для неё сеансы магии и вызывали души умерших, с которыми она разговаривала через поминальные таблички. Между двумя зданиями был сооружён коридор, чтобы она могла посещать храм, когда заблагорассудится. 6 лет назад старая госпожа умерла. Господин Ма покинул особняк, но разрешил монахам оставаться в храме, условившись, что они будут поддерживать там порядок. Монахи могли заработать себе на жизнь службами и продажей амулетов. Начальник архива сделал паузу и откашлялся, после чего продолжал. 5 лет назад Линь Фань начал наводить справки об участки в северо-западных кварталах города. Вскоре он купил особняк, храм и загородный дом, выложив за них хорошие деньги. Вот купчие. В приложении, ваша светлость, может найти подробный план наземных строений. Судья просмотрел купчую и развернул карту, подозвав своих помощников, он сказал: "Не трудно понять, почему Лин Фань был готов дать хорошую цену. Такое приобретение прекрасно соответствовало его контрабандным планам". Длинный палец судьи продвинулся по карте. Как видно из карты, показал он, во время покупки храм и особняк соединялись открытой лестницей, железная дверь и скрытый люк-ловушка были пристроены уже Леньфанем. Я не вижу, чтобы здесь был обозначен подземный водный туннель. Придётся поискать его на более древних картах. Второй документ, продолжал глава архивов, двухлетней давности, Это официальное послание в суд, подписанное Линфанем. По его словам, он обнаружил, что монахи не соблюдают обетов, ведут беспутную жизнь, предаваясь пьянству и азартным играм. Поэтому он велел им покинуть храм и просит власти опечатать ворота агранды. Это вставил судья. Должно быть случилось, когда Лин Фань обнаружил слежку со стороны госпожи Лян. Думает он, хорошо вознаградил монахов, когда просил их уйти. За этими бродячими монахами не уследишь, так что мы никогда не узнаем, каким было их участие в тайных делишках Лин Фаня, а также знали они о тайниках околокола или нет? обращаясь к начальнику архива он добавил эти документы я буду держать здесь для справки а теперь мне потребуется старая карта города отражающая данную местность примерно 100 лет назад когда начальник архива ушёл один из служащих принёс запечатанное письмо и почтительно вручив его судье сообщил что его доставил капитан из штаба гарнизона Судья Ди сломал печать и просмотрел содержание послания. Затем он передал его советнику Хуну со словами «Здесь официальное уведомление о том, что сегодня утром гарнизон вернулся в город и приступил к своим обязанностям». Он облокотился на спинку кресла и велел принести чайник свежезаваренного чая. «И пусть Дао Гань...» тоже зайдёт, прибавил судья. Я хочу вместе со всеми обсудить, как начать дело против Линь Фаня. Когда пришёл Дао Гань, все принялись за чай, но как только судья Диэт ложил шапочку, вошёл начальник стражи и объявил о прибытии госпожи Лан. Судья переглянулся со своими помощниками. Разговор будет не из лёгких, пробормотал он. Госпожа Лан выглядела гораздо лучше, чем во время первого визита. Волосы её были аккуратно уложены, и в глазах сквозила какая-то живость. Когда советник усадил её в удобное кресло напротив стола, судья Ди с печалью в голосе произнёс: "Госпожа, я нашёл наконец достаточно улик для ареста Линь Фаня". В то же время я раскрыл ещё одно убийство, совершённое им здесь, в Пуяне. Вы нашли тело Лян Кефа, воскликнула старая дама. Я не могу утверждать, что это был ваш внук, госпожа ответил судья. Остался только скелет, и опознать его невозможно. «Это он! Он!» — запричитала госпожа Лян. Линь-фань задумал убить его, как только узнал, что юноша выследил его в пуяне. Так вот, когда мы убегали из горевшей постройки, падавшая балка сломала левую руку, Лян-ке-фа. Когда только мы оказались в безопасности, руку ему вправили, но кость неправильно срослась. Судья... Задумчиво посмотрел на неё, медленно поглаживая Бакинбарды. Наконец он сказал: "Мне очень жаль, но на левой плечевой кости скелета действительно был замечен плохо срошившийся перелом. Я знаю, что Линфань убил моего внука", простонала госпожа Лан, она вся затряслась, по впалым щекам потекли слёзы. Советник Хун быстро поднёс ей чашку горячего чая, судья подождал, пока она возьмёт себя в руки и сказал: "Можете не сомневаться, госпожа, что это убийство будет отомщено. Мне бы не хотелось расстраивать вас ещё более, но всё же я должен задать вам несколько вопросов". Из записей, которые вы мне передали, следует, что после бегства из горящего дома вы с Лан Кефа укрылись у своего дальнего родственника. Могли бы вы поподробнее рассказать, как вам удалось ускользнуть от нападавших бандитов и как вы добрались до того человека? Госпожа Лан, отсутствующим взглядом Посмотрела она на судью, вдруг она начала судорожно всхлипывать. Это это было так страшно, сквозь слёзы произнесла она: "Я я не хочу вспоминать". Я голос её оборвался. Судья Ди подал знак советнику. Тот обнял госпожу Лан за плечи и увёл её бесполезно, махнул рукой судьям. До огань пощепал волоски на левой щеке и поинтересовался: "Ваша светлость, к чему вам подробности бегства из подожжённого дома?" "Некоторые детали этого дела, ответил судья Ди, ставят меня в тупик, но это мы можем обсудить позже. Сначала давайте посмотрим, какие действия нам следует предпринять против Линьфаня". Этот негодяй чрезвычайно хитёр. Надо будет сформулировать обвинение с величайшей осторожностью. Мне кажется, Ваша Светлость, сказал советник, за основу следует взять убийство Лян Кефа. Это самое серьёзное обвинение. Если бы нам удалось осудить его за это, можно было бы не возиться с делами о контрабанде и о нападении на нас. Трое других помощников одобрительно кивнули, но судья никак не отреагировал, казалось, он напряжённо размышляет. Наконец он нарушил молчание. У Лин Фаня была масса времени, чтобы замести следы соляной контрабанды. Не думаю, что удастся собрать достаточно улик, чтобы осудить его по этому обвинению. Кроме того, даже если бы я смог заставить его сознаться, Он бы ускользнул от нас. Ведь случаи нарушения государственной монополии не входят в мою юрисдикцию. Их может рассматривать только провинциальный суд. Но тогда у Линфаня появится время и возможность оповестить своих родственников и друзей, которые подкупят всех, кого можно. Далее. Его попытка запереть нас в бронзовом куполе есть ни что иное, как покушение на убийство. К тому же речь идёт об убийстве слуги империи. Надо заглянуть в кодекс. Если мнение не изменяет память, такое покушение расценивается как преступление против государства. Пожалуй, это наш шанс. Он задумчиво покрутил усы. «Но разве убийства Лян Кэ Фа недостаточно?» — сильный аргумент спросил Даогань. Судья Ди медленно покачал головой. «Но не с теми же уликами, которые у нас есть», — ответил судья. «Мы не знаем, когда и как было совершено убийство». Согласно записям, Линь Фань прикрыл храм из-за беспоступства монахов. Он может приспокойно объяснить убийство, сказав, к примеру, что Лян Кэфа, шпион, за ним завёл знакомство с монахами, и что, скорее всего, они и убили его после ссоры, вспыхнувшей во время азартной игры, а труп спрятали под колоколом. Ма Жун был расстроен. Раз мы знаем, не вытерпел он, что Линь Фань совершил столько преступлений, сколько одному не обо известно, зачем возиться с судебными тонкостями? Подвергнем его пыткам и пусть попробует отпираться. Ты забываешь, сказал судья, что Линь Фань уже не молод? Если мы подвергнем его суровые пытки, он может просто скончаться на месте, и тогда бед не оборёшься. Нет, мы можем рассчитывать лишь на какие-то дополнительные доказательства. На дневном заседании суда я собираюсь заслушать управляющего Линьфаня и капитана лодки. Они, ребята, здоровые, и если необходимо, мы допросим их с той жестокостью, которую допускает закон. Так вот, пусть Мажун с советником Дао Ганем отправится в обняк Линя и устроят там тщательный обыск для обнаружения изобличающих документов и других улик. Также неожиданно дверь распахнулась, и в кабинет влетел тюремщик. Он был очень встревожен. Упав на колени перед столом судьи, он несколько раз ударил головой об пол. "Говори же!" сердито крикнул судья. "Что случилось? Недостойный заслуживать смерти, сокрушался тюремщик. Сегодня рано утром управляющий Линь Фанья завёл разговор с одним из моих безмозглых стражей, и этот дубина, возьми, да и расскажи ему, что Линь Фань арестован и будет судим за убийство, а сейчас, когда я обходил тюремный что обнаружил, что управляющий мертв. Судья Ди ударил кулаком по столу. Собачья башка! Напустился он на тюремщика. Ты что, не отобрал у него ремень или у него был припрятан яд, который ты не нашел? Все обычные меры предосторожности были приняты, ваше превосходительство, оправдывался тот. Узник прокусил язык и истек кровью. Судья глубоко вздохнул, затем уже более спокойным голосом сказал: "Что ж, здесь нет твоей вины. Этот негодяй отличался необычайной смелостью, а если уж такой человек решает покончить с собой, его трудно остановить. Возвращайся в тюрьму и скажи, чтобы капитана Джонки приковали за руки и за ноги к стене" а между зубов суньте ему деревянную палку. Я не могу позволить себе потерять еще одного свидетеля». Когда тюремщик удалился, вернулся начальник архива. Он развернул длинный, пожелтевший от времени свиток. Это была иллюстрированная карта Пуяна, составленная 150 лет назад. Указывая на северо-западные кварталы города, судья Ди — удовлетворённо заметил а вот здесь водяной коридор чётко помечен в те времена это был открытый канал по которому поступала вода в искусственный пруд располагавшийся на месте теперешнего даосского храма затем его перекрыли сверху над ним был выстроен особняк линьфаня Должно быть, Линфань обнаружил подземный канал случайно и заключил, что этот дом ещё более подходит для контрабандных дел, чем он предполагал. Судья свернул карту, взглянув на своих помощников, он озабоченно сказал: "Вам лучше отправиться прямо сейчас. Я надеюсь, что вы найдёте ещё какие-нибудь улики в особняке Линфаня. Нам их отчаянно не хватает". Советник Хун, Ма Жун и Дао Гань поспешили откланяться, но Цзяо Тай, казалось, и не собирался уходить. Он не участвовал в обсуждении, но внимательно прислушивался к каждому слову. Задумчиво поглаживая аккуратные усики, он сказал, наконец... «Если мне будет позволено говорить откровенно, ваша светлость, то у меня сложилось впечатление, будто вы избегаете обсуждать убийство Лян Кэ Фа». Судья Ди вскинул голову. «Ты не ошибся, Цзяо Тай», — спокойно ответил он. «Я считаю, что говорить об этом убийстве еще рановато. У меня есть на этот счет предположение» но они настолько фантастичны, что мне и самому не верится. Когда-нибудь я все объясню тебе и другим, но сейчас еще не время». Он взял со стола документ и углубился в чтение. Дзяо Тай встал и вышел. Оставшись один, судья швырнул бумагу на стол, и из ящика стола он достал тяжелый сверток документов по делу Лян против Линя. Когда судья развернул его... Его лоб прочертила глубокая морщина.